Глава 174. Йоихао сейчас был в роли наблюдателя. Он слушал, как все трое разговаривают в его духовном море. Он находил это очень странным. Подземная база Зала выдающихся добродетелей была в абсолютном беспорядке. Помимо членов Зала выдающихся добродетелей, которые преследовали секту тела, те, чье совершенствование было низким, остались здесь, чтобы помочь раненым. Юйхао был среди тех, кто нуждался в помощи. Его доставили в более безопасное место после того, как подтвердили, что он жив. Он вел себя так, словно был без сознания, и поэтому временно находился в безопасности. «Снежное дело, позволь мне сначала помочь тебе собрать твою силу происхождения. Возможно, у тебя еще будет шанс на восстановление». Ледяная императрица хотела использовать духовную силу Юйхао, чтобы помочь снежной императрице сконцентрировать прозрачную жидкость, которая являлась проявлением силы происхождения снежной императрицы. Однако, ледяная императрица вскоре поняла, что что-то не так. Все потому, что она не могла контролировать духовную силу, находящуюся в теле Юйхао, как это было раньше. Юйхао! «Сделай что-нибудь, давай, помоги ей!» – рявкнула ледяная императрица. Юйхао лишь горько рассмеялся. «Ледяная императрица, я не отказываюсь помочь. Я просто боюсь, что снежная императрица неправильно поймет, если я внезапно появлюсь». Снежная императрица именно это и сделала. Она ощутила ауру Юйхао и в шоке спросила. «Бин, ты что, живешь в теле человека?» Как твое достоинство скатилось до такого уровня? Что случилось? Это ты? Ты тот, кто разбил запечатывающий богов алтарь и освободил меня?» Юйхао был раздражен. «А ты? Ты воспользовалась моей добротой и заморозила меня. Без помощи ледяной императрицы я бы стал настоящей ледяной скульптурой». Снежная императрица была в ярости. «Все люди зло! Мне не нужна твоя помощь!» Ледяная императрица вздохнула. Она знала, что никто не мог изменить мнение Снежной императрицы, когда она разозлилась. Единственным способом было объяснить все с самого начала. Она изо всех сил старалась объяснить, как она встретилась с Юйхао и ледяным шелкопрядом небесного сна, а также о том, как ледяной шелкопряд убедил ее стать вторым боевым духом Юйхао. Эмоции Снежной дамы явно усиливались. Юйхау также воспользовался этой возможностью, чтобы собрать оставшуюся силу происхождения снежной императрицы в маленькую прозрачную жемчужину, используя духовную силу предельного льда под руководством ледяной императрицы. Он стабилизировал эту жемчужину под своим пупком. Сейчас снежная императрица была похожа на электролюкса в прошлом. Она осталась лишь сознанием этой силы происхождения. Она чувствовала себя лучше, чем электролюкс в этом плане, что ее происхождение было полным и не было разбито на части. Однако снежная императрица не могла сравниться с электролюксом с точки зрения ее божественного сознания. Без защиты предельного льда Юйхао ее сила происхождения постепенно рассеялась бы. «Бин, я не ожидала, что ты выберешь такой путь». Снежная императрица вздохнула, выслушав ледяную императрицу. А также она уже значительно успокоилась. Ледяная императрица горько рассмеялась и сказала «У меня не было другого выбора. Если бы не отчаяние, я бы не доверила свою судьбу кому-то другому. Прямо сейчас я могу лишь поддерживать Юйхао. Я надеюсь, что он сможет достичь этого уровня однажды». Снежная императрица сказала «Небесный сон». «Да, я здесь, здесь». Ледяной шелкопряд небесного сна снова появился с волнением. Снежная императрица сказала. «Я никогда не думала, что ты будешь таким преданным. Ты нашел путь к успеху, но не забыл про Бин. Основываясь исключительно на этом, Бин повезло следовать за тобой. Ты должен заботиться о ней в будущем». «Хорошо, хорошо». Ледяной шелкопряд небесного сна не спешил с ответом. «Снежная дева, что ты имеешь в виду?» — спросила ледяная императрица. «Снежная дева, ты не хочешь идти по тому же пути, что и я?» Снежная императрица горько рассмеялась и сказала. «Не то, чтобы я этого не хотела, я просто не могу. Твоя ситуация отличается от моей. Я уже решила переродиться как человек» моя собственная сила подавлена силой моего происхождения. Если мое перерождение пройдет успешно, эта сила будет медленно высвобождаться из моего человеческого тела и превращаться в мою человеческую силу. Сейчас, когда часть этой силы все еще присутствует, ты думаешь, этот человек сможет принять мою сжатую силу происхождения? Кроме того, Небесный сон был тем, кто подготовил место для тебя и позволил тебе слиться с ним. Но разве здесь есть место для меня? Оставшись, я лишь стану бомбой замедленного действия. Как только я взорвусь, вы оба умрете вместе с этим человеком. Без моего первоначального тела моя сила происхождения находится в нестабильном состоянии. Она может взорваться в любой момент». После того, как снежная императрица выслушала ледяную императрицу, она действительно была соблазнена. Она должна была признать, что путь небесного сна был хорошей возможностью для подобных им духовных зверей, у которых не было никакого выбора. Когда Юйхао станет богом, они могут быть освобождены. Однако она находилась в другом положении. В другом положении, нежели ледяная императрица. Здесь не было места для нее. Если она попробует слиться, все умрут». Ледяная императрица потеряла дар речи. «Верно. Она привела Снежную императрицу сюда, но как она могла помочь ей? Она тоже могла чувствовать, что сила происхождения Снежной императрицы была очень нестабильной. Снежная императрица потеряла способность контролировать свою силу происхождения. Если что-то пойдет не так, может произойти катастрофа». «Небесный сон». «Что нам делать? Придумай способ!» Ледяная императрица не могла не спросить ледяного шелкопряда. «Я?» Ледяной шелкопряд небесного сна горько рассмеялся. «Какой способ я могу придумать? Хотя мое совершенствование кажется более высоким, чем ваше, мои способности чрезвычайно сильно уступают вам обоим». «Вы двое также можете ясно ощущать состояние тела Юйхао. Его потенциал постепенно развивается, но он не может вынести силу происхождения Снежной императрицы». «Неужели нет никакого решения?» С тревогой спросила ледяная императрица. Небесный сон сказал. «Если Снежная императрица сможет контролировать свою собственную силу, и, как и мы...» запечатать даже часть своей силы, которую Ихау не способен поглотить, она сможет стать вторым духовным кольцом твоего боевого духа, и тогда есть возможность сохранить ее интеллект. Однако, Снежная Императрица превосходит твой уровень. Если она сольется с твоим боевым духом, возникнет конфликт. Это будет очень серьезное дело. Кроме того... «Снежная императрица сейчас не может контролировать свою собственную силу происхождения». «Если... если я откажусь от своего места и позволю снежной даме заменить меня, тогда это возможно?» Прямо спросила ледяная императрица. Небесный сон стал раздражен. «Ты думаешь что? Это игра! Ты думаешь отказаться от своего места так просто? Твоя сила уже слилась с моим ледяным боевым духом!» «Без согласия Йихао ты не сможешь отказаться от своего места. Даже если бы ты могла, это лишь привело бы к разрушению ледяного боевого духа. Тогда бы мы все умерли вместе». Голос снежной императрицы стал намного мягче. «Бин, не веди себя так. Мы жили в этом мире сотни тысяч лет. Я жила даже дольше, чем ты. Когда я только родилась, вокруг еще не было людей». «Разве смерть действительно так страшна? Я так не думаю. Возможно, это лишь новое начало. Если есть следующая жизнь, я надеюсь, что мы окажемся разных полов. Тогда мы сможем даже пожениться. Пора прощаться, Бин». Когда она договорила, сила происхождения снежной дамы начала двигаться под пупком Юйхао. Он начал плавать словно рыба. Духовная сила Йихао не могла ограничить ее попытки вырваться из его тела. Ледяной шелкопряд небесного сна был ошеломлен. «Что происходит? Ледяная императрица, ты и Снежная императрица!» «Заткнись!» — крикнула ледяная императрица. Ее голос уже звучал так, будто она рыдала. «Снежная императрица, не уходи, мы придумаем другой путь!» Снежная императрица вздохнула. «Мне нужно уходить. Я не знаю, как долго я еще смогу подавить свою силу происхождения. После того, как я уйду, вы все должны быстро покинуть это место. Как только моя сила происхождения развалится на части, взрыв будет еще более ужасающим, чем тот, что произошел раньше. Бин, небесный сон хороший парень. Будь к нему добрее». «Тебе не нужно уходить!» В этот момент прозвучал голос старейшины Элла. Наконец он заговорил. «Старейшина Эл!» Ледяная императрица, казалось, нашла своего спасителя. «Старейшина Эл, помогите снежной деве! Если вы сможете помочь ей выжить, я сделаю что угодно!» Электролюкс улыбнулся, сказав. «Даже если это значит отказаться от своего духа!» Ледяная императрица была на мгновение шокирована, а затем она решительно сказала «Да». Электролюкс ненадолго замолчал, после чего ответил «Вероятно, у меня есть кое-какой вариант. Покажи себя в Духовном море. Все же именно Юйхау должен принять решение. В конце концов, мы же в его теле». В сопровождении сильного колебания ментальной силы Юйхау заглянул в свой разум. Бескрайний золотой океан появился перед его взором. Он находился рядом со своим духовным морем. Ледяная императрица превратилась в скорпиона ледяного нефрита, в то время как ледяной шелкопряд небесного сна по-прежнему был огромной гусеницей с десятью сверкающими золотыми кольцами на его теле. Юйхао был шокирован внешним видом снежной императрицы. Она была похожа на 17- или восемнадцатилетнюю девушку-подростка. Ее длинные белые волосы свободно свисали до ее ног, а ее небесно-голубые глаза были очень ясными. Как будто она могла смотреть сквозь все на свете. Ее стройная фигура была безупречна, а ее длинное белое платье не было украшено какими-либо аксессуарами. Тем не менее, она все еще выглядела очень элегантно и восхитительно. Даже несмотря на то, что снежная императрица осталась лишь с своей силы происхождения, она очень тщательно следила за своим внешним видом. Она выделялась над общей толпой и имела гордое поведение. Ейхао показал свой истинный внешний вид в Духовном море, но... На его теле был слой тусклого золота, которого не было ни у ледяной императрицы, ни у остальных. Фигура электролюкса медленно проявилась. На нем была длинная золотая одежда с узорами в виде роз. Его белые волосы и борода демонстрировали превратности жизни, через которую он прошел, и он нес в себе чувство простоты и глубины. Когда Снежная Императрица увидела его впервые, ее тело вздрогнуло. Юйхау ощутил волнение в ее силе происхождения. Электролюкс также смотрел на Снежную Императрицу и сказался спокойным взглядом. «Ты обладаешь одним из сильнейших духовных сознаний, которые я видел с тех пор, как попал в этот мир». Хотя этот червь имеет более высокое совершенствование, чем у тебя, он не может сравниться с тобой с точки зрения духовного сознания. Твое духовное сознание также очень чистое, что довольно редко. Неудивительно, что ты снежная дева небесного льда. Снежная императрица выглядела отчужденно, когда смотрела на Электролюкса, в ответ сказав, «Человек, тебе не нужно говорить мне такие бесполезные вещи, ты очень могущественный». Электролюкс улыбнулся, и морщины на его лице стали еще более явными. «Ты можешь ощутить мою силу, потому что ты находишься на высоком уровне. Хотя, когда я пришел в этот мир», «У меня остался лишь клочок моего божественного сознания, он все еще существует. Хотя твой уровень высок, он все же находится на прежнем этапе. В конце концов, духовное и божественное сознание не относится к одной категории». Дух Снежной Императрицы немного дернулся. «Ты определенная часть божественного сознания?» Электролюкс покачал головой и сказал, «Нет, я простой человек, который не хотел становиться Богом. В моем предыдущем мире становление Богом означало вечную смерть. Похоже, в этом мире все по-другому. Жаль, что у меня больше нет своего основания, чтобы я смог стать Богом». Давайте вернемся к твоему вопросу. Твоя ситуация на самом деле очень проста. После того, как ты потеряла свое тело, у твоего огромного духовного сознания больше нет тела для его размещения. Твоя ментальная сила больше не может сдерживать твою силу происхождения. И она в конечном итоге... Разлетиться на части. «Похоже, в теле Юйхао нет места, которое могло бы содержать тебя, потому что он все еще недостаточно силен. Хотя сейчас он не может содержать тебя, это вовсе не значит, что это не станет возможным в будущем. Вот почему я готов помочь тебе. Этим я также помогаю себе, червю». «И Скорпиону, с твоей силой Юйхао однозначно будет намного легче продвигаться в будущем!» Снежная императрица ответила. «Если мне придется влачить жалкое, едва поддерживаемое существование, то я лучше предпочту вернуться к природе!» Электролюкс улыбнулся. «Никто не просит тебя влачить жалкое существование!» «Я уже подумал о твоем будущем, но время еще не пришло. Ты должна сохранить свои силы и предотвратить их рассеивание. Твой разум будет существовать вместе с твоим духовным сознанием». «Мое будущее?» Снежная императрица немного растерялась и посмотрела на Электролюкса с новым чувством любопытства. Электролюкс кивнул – И его губы зашевелились, словно он что-то говорил, но небесный сон, ледяная императрица и хау не могли его услышать. Снежная императрица слушала очень внимательно. Через некоторое время ее замешательство превратилось в шок. — Это... это действительно возможно? — спросила она, и все могли услышать ее. Электролюкс ответил глубоким голосом. Я никогда не преувеличиваю вещи. Я на 70% уверен, что это можно реализовать. Кроме того, лишь твоя сила происхождения должна быть запечатана. Твое духовное сознание и разум могут оставаться в духовном море Юйхао, так же, как червь и скорпион. Это позволит тебе укрепить свое духовное чувство и поможет тебе ознакомиться с этим местом. Когда совершенствование Йейхао достигнет Семи Колец, это будет отличная возможность, чтобы эволюционировать. «Снежная Дева, я тебя умоляю, прошу, останься здесь!» Ледяная императрица приблизилась к Снежной императрице и использовала свой длинный хвост скорпиона, чтобы погладить стройное бедро Снежной императрицы. «Верно! Оставайся здесь!» Ледяной шелкопряд небесного сна последовал за ней в сторону Снежной императрицы. Тем не менее, ледяная императрица ударила его клешней, прежде чем он смог приблизиться к Снежной деве. Снежная императрица повернулась к Юйхау, Ее льденисто-голубые глаза содержали сложный взгляд. В этот момент Ейхау узнал, что ему делать. Он посмотрел на Снежную императрицу с искренним выражением лица и сказал. «Приветствую вас, Снежная императрица. Хотя и не знаю, что сказал вам старейшина Эл, я очень надеюсь, что вы решите остаться. Я не могу гарантировать, что я исполню ваше желание в будущем, но я сделаю все возможное, чтобы попытаться. Вы любимица природы, и вы не должны так просто умирать. Я буду относиться к вам как к другу, партнеру и даже родственнику, так же, как я и отношусь к небесному сну и ледяной императрице. Если бы снежная императрица осталась, это было бы очень полезно для него. Хотя Юихао не знал, что старейшина Наил сказал снежной императрице, он четко слышал слово «эволюция». Кроме того, Его контроль над своим телом станет еще более сильным, когда его способности возрастут. Даже могущественные духи, которые существовали в его теле, больше не могли силой взять под контроль его тела. До того, как снежная императрица превратилась в человеческий эмбрион, она совершенствовалась почти 700 тысяч лет. Несмотря на то, что она взорвала свое собственное тело, ее главная сила была заключена в ее происхождении. Это было бы очень полезно для него в будущем. Кроме того, Снежная Императрица и Ледяная Императрица, казалось, были очень близки. Ледяная Императрица будет в восторге, если Снежная Императрица останется здесь. Ее желание выжить в конечном итоге превысило ее гордость. Снежная императрица взглянула на полные надежды глаза ледяной императрицы и кивнула, хотя и с небольшим колебанием. Ледяная императрица быстро сменила тему. «Снежная дева, как тебе удалось это сделать? С твоими 700 тысячами лет совершенствования ты не могла переродиться в человека. После ста тысяч лет совершенствования наша сила не может быть ограничена простым запечатыванием». «Даже если мы захотим развеять часть своей силы, мы не сможем этого сделать. Так как тебе это удалось?» Снежная императрица сказала. «Я наткнулась на сто тысячелетний снежный лотос. Снежный лотос был способен обрести свой духовный разум, но он содержал чистейшую сущность небес и земли. Я использовала его, чтобы запечатать свое происхождение, что позволило мне переродиться как человек». Но кто знал, что я буду настолько неудачлива, чтобы встретить человека, который пробрался на крайний север? Он воспользовался возможностью запечатать меня в том порочном запечатывающем богов алтаре. Ледяная императрица выглядела просветленной. — Понятно. Неудивительно, что ты выбрала этот путь. К сожалению... Электролюкс тут же сказал глубоким голосом. — Снежная дева! «Твое духовное сознание слишком нестабильно, потому что мощь твоего запечатанного происхождения слишком велика. Мы должны начать как можно скорее». Хотя снежная императрица была очень горда, она не стала откладывать после того, как уже сделала свой выбор. Она кивнула и ответила, «Тогда мне придется побеспокоить вас». Электролюкс подошел к снежной императрице и вытянул правую руку вперед. Духовное море рядом с ним начало вздыматься, тогда как Юйхао вошел в транс. Бесчисленные золотые пятна излучали свет, свет, который был таким же ярким, как звезды, слетаясь к электролюксу. Длинный золотой посох медленно обрел форму. Юйхао почувствовал внезапную и сильную слабость, когда посох сконденсировался в руке электролюкса. Электролюкс находился в другом положении, в отличие от ледяного шелкопряда небесного сна и императрицы скорпионов ледяного нефрита. Когда он слился с телом Юйхао, у него остался лишь клочок своего божественного сознания. Ему нужно было полагаться на силу Юйхао каждый раз, когда он хотел использовать любую из своих способностей. При таких обстоятельствах сила, которую он хотел использовать, должна была находиться в пределах возможности Юйхао. Формирование этого посоха несомненно истощило ментальную силу Юйхао. Аура электролюкса изменилась, когда золотой посох вошел в его руки. Неописуемое чувство чистоты и благородства заставило его казаться снизошедшим на землю богом. Раздалось глубокое бормотание. Электролюкс произносил очень загадочные слова. Поначалу его голос был очень глубоким. Тем не менее, постепенно он начал отражаться по всему духовному морю Юйхао. Его могучий голос заставил его казаться еще более величественным. Небесный сон и ледяная императрица не двигались с того места, где они были. Снежная императрица уже закрыла глаза и, казалось, что-то ощущала. Ейхао был единственным, кто страдал. Он чувствовал себя все слабее и слабее. К своему ужасу он обнаружил, что его безграничное духовное море сокращалось с угрожающей скоростью. Его ментальная сила также резко уменьшалась. Изначально он чувствовал, что уже высоко оценил старейшину Элла, но теперь он понял, что старейшина Элл был намного сильнее, чем он думал ранее. И Хоу сделал такой вывод после того, как стал свидетелем реакции ледяной императрицы, снежной императрицы и даже самого ледяного шелкопряда. Гордость снежной императрицы быстро выветрилась, когда старейшина Элл начал произносить свои заклинания. То, что пришло ей на замену, было своего рода чувством торжественности и безграничного уважения. Насколько могущественным был бы старейшина Эл, если бы он не был лишь клочком божественного сознания? Вероятно, даже трансцендентный мастер будет уступать ему. Вера Юйха росла, несмотря на слабость, которую он испытывал. Он осознал, насколько маленьким он был во время битвы между залом выдающихся добродетелей и сектой тела. Ему еще очень далеко до уровня, на котором он сможет участвовать в такой интенсивной битве. В той битве он даже не мог использовать свое духовное обнаружение. Хотя он и являлся одним из лучших среди своих ровесников, но он все еще находился очень далеко от истинных элит. Голос старейшины Элла был очень глубоким с самого начала. Тем не менее, Духовное море Юйхао начало дрожать, когда старейшина Элл продолжал бормотать. В его Духовном море пересекались как яркие, так и тусклые лучи света. Юйхао впал в полубессознательное состояние из-за утраты ментальной силы. В этот момент... Огромный золотой вертикальный глаз медленно открылся в его духовном море. Золотая полоска света превратилась в мощный луч, светящий прямо над телесное воплощение Юйхао. Этот мощный свет пробудил его. Голос старейшины Элла был заблокирован этим светом. Золотой луч также начал излучать блестящие пятна света, которые освещали его духовное море. Это было чувство, которое пришло из второго духовного моря, глаза судьбы. Сила судьбы удерживала Юйхау в сознании. Он по-прежнему испытывал слабость, но ему удавалось оставаться в сознании. Юйхао понял, что старейшина Эл уже не просто читал заклинание. Электролюкс держал золотой посох в руке, над ним ослепительно сиял шар прозрачного золотого света. На сфере Медленно формировались странные руны. Каждый раз, когда формировалась таинственная руна, она отделялась от шара, дрейфовала к снежной императрице и отпечатывалась на ее лбу. Пока руна медленно вплавлялась в лоб снежной императрицы, следующая руна медленно обретала форму, прежде чем снова дрейфовать к ней. Этот процесс проходил очень гладко. Юйхау постепенно ощутил, что слабость исчезла. Похоже, электролюкс наконец-то собрал достаточно сил, и золотые руны начали появляться все быстрее и быстрее. Снежная дева постепенно погрузилась в слой золотого света, в то время как ее духовное сознание волшебным образом стабилизировалось. Юйхао ощущал, что прозрачная жемчужина под его пупком теперь была заключена в слой золотой энергии, и вся мощь жемчужины сдерживалась этим слоем. Это было очень странное чувство, словно сила, находящаяся на грани краха, была заморожена в этом состоянии. Выражение снежной императрицы также стало спокойнее, ее отчужденное поведение стало намного мягче. Нечто странное, казалось, вдруг запечаталось в сердце Юйхао, и он медленно закрыл глаза. Он не знал, что позволило ему получить просветление, но он медленно погрузился в свое духовное море и вошел в глубокое медитативное состояние. Зал выдающихся добродетелей. Цзэньхунчэнь стиснул зубы, стоя в подземной базе. Зрелище перед ним было просто слишком шокирующим. Вся подземная база находилась в полном беспорядке. Менее трети дорогостоящих лабораторных столов по-прежнему функционировали, остальная часть была полностью уничтожена, из-за чего повсюду были разбросаны всевозможные редкие металлы. Подземная база была завалена металлом. Цзэньхунчэнь был очень подавлен тем фактом, что подземная база начала проявлять признаки неустойчивости из-за интенсивной битвы, которая произошла ранее. К счастью, это не было необратимо. Он сразу же дал указание своим людям укрепить и стабилизировать каркас базы, прежде чем делать что-либо еще. Зал выдающихся добродетелей никогда еще не подвергался столь сильному удару. Понесенным ими материальный ущерб был просто астрономическим, а также они потеряли множество жизней. К тому же зал выдающихся добродетелей не принадлежал ему. Это была база исследования духовных инструментов для всей империи Солнца и Луны. А также зал должен был нести ответственность за разработку продвинутых духовных инструментов. Даже с нынешним статусом, статусом джиндзиньхунченя в империи Солнца и Луны, Ему все равно придется понести ответственность за столь серьезное дело. Он определенно испытает давление со стороны имперской семьи из-за этого происшествия. Секта тела! Секта тела!» Дзинь Хунчень был в ярости. Его попытка преследовать их ничего не принесла. На полпути через один из туннелей Дубусы обрушил туннель позади себя, пока они преследовали их что позволило секте тела легко покинуть область. Цзиньхунчень немедленно приказал военным оцепить весь город. Однако он знал, что это будет бесполезно. Со способностями секты тела разве военные смогут остановить их? «Мастер зала! М мастер зала!» Голос Линзая дрожал, когда он подошел к Цзиньхунченью. Цзиньхунчень опустил голову, чтобы взглянуть на него. «Как обстановка?» Дзинь Хунчень попытался успокоиться. Линь опустил голову и ответил. «Склад все еще в порядке. Мы ничего не потеряли. Ни один передовой духовный инструмент в хранилище не был поврежден». Дзинь Хунчень облегченно вздохнул, услышав слова Линь «По крайней мере, были и хорошие новости». Похоже, что единственной целью секты тела являлся зародыш 100-тысячелетнего духовного зверя, и они использовали всю секту для проведения этой внезапной атаки. Цзиньхунчень был просто полон решимости отомстить. «Однако...» Следующее слово Линзая вызвало напряжение у Цзиньхунченя. Он посмотрел на линзая и сказал... «Однако... Что однако, не мямли, говори уже!» Линзай стиснул зубы. Его голос дрожал, когда он сказал. «Однако, и, испытательный объект номер один. Он пропал». «Что?» Дзинь почувствовал, что его зрение внезапно потемнело. Его тело задрожало, и он чуть не упал на пол. Линзай быстро подошел, чтобы поддержать его. Дзинь чувствовал, словно небо только что рухнуло ему на голову. Он паниковал и был крайне расстроен. «Повтори, что ты только что сказал?» На этот раз даже голос Цзиньхунченя начал дрожать. Голос Линдзай все так же дрожал, когда он сказал «Испытательный объект номер один пропал». Цзиньхунчень выругался, выплюнул глоток свежей крови, а затем рухнул в объятия Линдзай что собой представлял испытательный объект номер один. Он являлся вершиной разработок зала выдающихся добродетелей в области духовных инструментов. Несмотря на то, что он был завершен лишь наполовину, в нем заключались исследования Империи Солнца и Луны в области духовных инструментов за последние несколько тысяч лет. Лицо Цзиньхунченя побледнело — и его глаза были полны страха, когда он смотрел на Линзай. Он мог справиться с последствиями того, что зал выдающихся добродетелей понес большой ущерб в этом инциденте, но он не мог вынести последствий, вызванных кражей испытательного объекта номер один. Это было тем, что угрожало безопасности всей империи. Он глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Через мгновение он спросил — Кто еще знает об этом? Линзай поспешно покачал головой и сказал Я лично ходил в лабораторию номер один, чтобы проверить. Я запер дверь в лабораторию и изменил код доступа двери. Как только обнаружил, что он отсутствует, я немедленно пришел сообщить вам об этом. Дзинь Хунчей наконец успокоился и сказал Хорошая работа! Никто не должен узнать об этом! Понял. — поспешно ответил Линдзай. Лицо Цзиньхунченя в данный момент было наполовину красным и наполовину белым. Его ненависть к секте тела достигла своего апогея. В данный момент его единственная надежда заключалась в том, что испытательный объект номер один был слишком сложен для всех, его технология была слишком продвинутой. Если его разобрать, взрывное устройство, установленное внутри него, немедленно взорвется. Это была установленная ими мера предосторожности от кражи, и сейчас казалось, что это было правильным решением. Несмотря на это, металлы, которые они потеряли, были все еще чрезвычайно ценными. К счастью, зал выдающихся добродетелей был очень автономным. «До тех пор, пока этот вопрос не будет разглашен, есть шанс, что им удастся решить все по-тихому». Цзэньхунчэнь заставил свое тело выпрямиться, каким-то образом сумев даже сохранить хладнокровие, несмотря на критичность этой ситуации. «Линзай, проинспектируй всех, кто присутствовал сегодня, держать свои рты закрытыми. Любой, кто осмелится сообщить новости об инциденте, будет казнен без исключений». Отправь людей в каждый аукционный дом, в том числе и в нашей империи. Скажи им проконтролировать все аукционы более высокого уровня. Если испытательный объект номер один будет обнаружен, заполучите его любой ценой. И, наконец, используя имя зала выдающихся добродетелей, чтобы отправить запрос всем наемникам и убийцам. «Убейте любого члена секты тела, и вы будете серьезно вознаграждены». Цзин Хунчей на мгновение сделал паузу, а затем сказал, «Помимо раненых учеников, учеников Зала Выдающихся Добродетелей, все остальные члены Зала Выдающихся Добродетелей должны помочь в восстановлении нашей подземной базы. Помоги мне сообщить старейшинам, что они нам точно понадобятся, чтобы усилить защиту Зала Выдающихся Добродетелей. Дальнейшие ошибки недопустимы. Понятно?» Да. Поспешно ответил Линзай. Он был рад, что Цзиньхунчень восстановил свой рассудок. Цзиньхунчень, казалось, о чем-то подумал и с тревогой спросил: Что насчет студентов по обмену из Академии Шрек? Особенно этот, Юйхао. Кто-нибудь из них пострадал? Линдзай знал, что Цзиньхунчень задаст ему этот вопрос, поэтому заранее разузнал об этом. Фан-Ю и хэ в данный момент отправились за пределы Академии для проведения тестов, поэтому их не было на подземной базе. Большая часть остальных находилась на окраинах исследовательской зоны. Первоначальные взрывы не затронули их. Все они были очень проворны и смогли быстро отступить в безопасное место, где им не нужно было участвовать в этой битве. Некоторые из них были ранены, но их травмы несерьезны. Йейхау является одним из них. Наши духовные инженеры из системы исцеления уже осмотрели его. Несмотря на то, что он был без сознания, он не получил каких-либо критических травм. Должно быть, он получил сотрясение мозга, ему просто нужно некоторое время, чтобы прийти в себя». Цзиньхунчень облегченно вздохнул и сказал, «Это хорошо. Если бы что-то случилось со студентами Шрека, это вызвало бы еще больше проблем». — О них нужно хорошо заботиться. С ними ничего не должно случиться. Линзай несколько секунд колебался, прежде чем сказать. — Мастер зала, как вы думаете, возможно ли, что эта атака была своего рода сговором между Академией Шрек и сектой тела? Иначе... «Как еще секта тела могла так точно узнать положение нашей подземной базы, особенно место, где находился испытательный объект номер один и зародыш стотысячелетнего духовного зверя? Они даже освободили эмбрион 100 тысячелетнего духовного зверя. Я боюсь, что у нас есть крот». Цзэнь Хунчэнь посмотрел на него и сказал, «Идиот! Разве я этого не знаю? Однако Шрек точно здесь ни при чем». Твоя что, голова совсем пустая? Кто-нибудь из Академии Шрек знает, где находится наш эмбрион духовного зверя? Ни один из них не может даже войти в основной регион зала выдающихся добродетелей. Кроме того, Юйхао у нас. Академия Шрек не повела бы себя настолько глупо. Они могут насмехаться над нами из-за этого инцидента, но это явно точно не их рук дело». «И ты действительно думаешь, что они настолько близки с сектой тела?» «Хорошо. Скорей давай передай всем мои инструкции. Нам нужно минимизировать последствия этого инцидента. Я немедленно отправлюсь во дворец. Похоже, мне все же придется посетить Кронпринца. Это действительно воля небес». Как только он закончил говорить, Цзэньхунчэнь быстро ушел. Несмотря на то, что зал выдающихся добродетелей делал все возможное, чтобы скрыть эту новость, разве возможно было скрыть такой большой инцидент? Этот вопрос стал известен всему континенту всего лишь за несколько дней. Хотя чиновники Империи Солнца и Луны не раскрывали, кем были преступники, запрос на убийство членов секты тела от зала выдающихся добродетелей ясно указывал, кто был руководителем атаки. Весь континент содрогнулся от этой новости, в то время как другие империи были в восторге от нее. Несмотря на то, что они не знали, какой урон получил зал выдающихся добродетелей, для них это было хорошей новостью, несмотря ни на что. Император Солнца и Луны был просто в ярости, когда узнал об этом, и в результате его физическое состояние лишь только ухудшилось. В итоге Цзиньхунчень был жестко наказан. Его герцесский титул был тут же отменен. Если бы не сюй его наказание было бы еще более суровым. Цены на продвинутые духовные инструменты на континенте значительно снизились после этого инцидента, в то время как цены на редкие металлы выросли. Обмен редких металлов внезапно стал намного более распространенным. На этом 174-я серия подошла к концу но ну, я смотрю, что у Юйхау тут в душе прямо намечается настоящий оркестр. Скоро будет, наверное, целый стадион. Ну, а будет или не будет, узнаем в следующих главах. Так что не забудьте подписаться на телеграм-канал и бусти-канал обязательно. Это помогает развиваться проекту еще быстрее. До встречи в следующих главах.